ЭПИЛОГ Кирилл вайтковский «Кирилл, ты с нами?» Я остановился на ступеньках, набрасывая куртку на плечи. Ребята ждали. Миниатюрная курносая Леночка с детскими косичками и долговязый серьезный Эдик. Коллеги из моего отдела, в который я совсем недавно влился, использовали любой повод, чтобы расспросить меня о зоне и событиях на Янтаре. В киевский офис Григоровича я попал три дня назад, и повесть об этом... За час облетела всю контору. На меня смотрели во все глаза. В столовой, в коридорах, в комнату, невзначай заглядывали незнакомые люди. Первые два дня я злился, чужое любопытство раздражало. Но на третий ажиотаж поутих. Наверное, приструнил всех Сергей Грушко, зам Григоровича по общим вопросам. Всегда спокойный, рассудительный и в курсе всего, что творилось в отделах, он контролировал разработки и реализацию проектов. Это он уладил формальности с руководством завода в Кривом Роге, где я трудился, до командировки в зону, и с переездом в Киев помог. «Нет, у меня дела». «Ты же обещал». Леночка обиженно поджала губки. «Кирилл», — пробасил Эдик. но «Ну не могу, извините, правду дела». Я сбежал по лестнице, толкнул массивную дверь и вышел на улицу. Светило яркое весеннее солнце, я зажмурился на мгновение. Над бульваром... лепса «И кто такой этот Лепсе?» Дул легкий ветерок, иногда проезжали машины. Пройдусь, пожалуй. На маршрутке до административного корпуса завода «Росток», до метро куда быстрее, но я пройдусь. Сегодня особый день. Сегодня я еду на Черепанову гору, в главный военный медицинский госпиталь. Зеленая листва, скоро зацветет сирень. Я миновал заводскую проходную. Наверное, Григорович, как предприимчивый руководитель, не разделял производственную и исследовательскую базы. Вот и наш офис примыкал к территории завода. Город шумел, до конца рабочего дня далеко, мне некуда спешить. Грушков в курсе, что я еду в госпиталь, и предупредил зав. Отделом. Я зашагал к станции метро, надо было фруктов купить осмотрелся в поисках продуктового магазина. А, ладно, возле метро стоит супермаркет, туда зайду. Странная все-таки штука жизнь. Пару месяцев назад я и не думал о переезде в Киев. Зона казалась далекой и неприступной. Люди, работающие внутри периметра, были окружены тайной и недосягаемы И вот я теперь один из них. Хотя в зоне пробыл всего неделю. Я вспомнил, как в детстве ходил с мамой смотреть парад 9 мая. С мальчишками удалось пробраться к военной технике, которая ожидала начала шествия. Какой-то офицер пропустил нас к бронетранспортерам. Мы залезли внутрь БТРа, крутили ручки, трогали руль, с умным видом задавали вопросы солдатам в парадных мундирах. А потом в школе, когда рассказывали одноклассникам о параде и технике, чувствовали себя причастными к чему-то большому, словно прикоснулись к тайне. Очень схожие ощущения были сейчас, наверное детские впечатления самые яркие и невольно проводишь параллели, сравниваешь события. Только внимание со стороны друзей и новых коллег слегка угнетало. Ясно же, что никакой я не герой. В зоне попал в такой переплет, теперь сам бы хотел разобраться в случившемся, вот и еду в госпиталь на эту встречу. Ладно, хватит мозги себе сушить, через час все выяснится. Изменения в жизни мне нравились. Свадьбу, правда, пришлось отложить на неопределенный срок, но Надя не возвращала когда узнала, что мы переезжаем в Киев. Буду работать в крупной успешной компании, одновременно учиться, поступлю в Киевский политех. Я решил идти по стопам Григоровича, подать документы на тот же факультет, что оканчивал мой руководитель. Иногда я задумывался, правильно ли поступаю, верно ли выбрал путь. И вообще, мое это решение или нет. Иногда чудилось, что в сознании появилось нечто новое, какая-то автономная область, второе «я». Оно определяло за меня, решало, а я был сторонним наблюдателем, всего лишь инструментом для продвижения к цели. Но потом второе «я» исчезало, и все это начинало казаться ерундой, игрой воображения. От мыслей я очнулся в вестибюле метро, вспомнил, что проскочил супермаркет, пришлось возвращаться в Киев. Я еще плохо знаю, вдруг на Черепановой горе не окажется магазинов. А без гостинцев в госпиталь как-то некрасиво.